Эпилог. Поверить в волшебство. На дворе февраль. Я лежу в темноте. Вся семья спит, а я почему-то думаю о своей трехлетней дочери Мае, составившей на Рождество вот такой странный список: Первое плюшевый мишка, второе живой поросенок, третье бриллианты, четвертое носки с Бэтменом для папы, пятое. Снег. Как так вышло, что она включила в свой список подарок для другого человека? Вдруг я слышу топоток. Майя вбегает в нашу комнату с растрепанными кудряшками. В глазах еще плещется только что увиденный сон. — Мам, я услышала шум на крыше, пошла посмотреть, а там Санта и эльфик, и холодно, а у меня нет тапочек. — Правда? «А они тебя видели?» «Да, они попросили меня помочь. Санки такие большие, зеленые, и в них полно подарков». «Снега!» «Мы сбросили его с крыши, и теперь весь сад белый!» «Какой хороший сон!» Говорю я, целую ее в лоб. Потом выбираюсь из постели и подхожу к окну. «Эльфик вернется в полночь», продолжает она, дёргая меня за пижаму. Всеми силами стараюсь убедить, что любимый эльф Санты был этой ночью у нас в гостях. Я его видела, мам! Я с улыбкой раздвигаю шторы, чтобы поприветствовать новое утро. Потом поворачиваюсь к окну и ахаю. Первый снегопад в этом году. Быть может, рождественская магия все-таки существует.